В квартире было темно. А потому Достав кремени трут, он зажёг свечу, после чего я помог ему раздеться. Когда он улёкся в постель, я засветил по его приказанию на книг, стоявшей в камине, и, забрав свечу, унёс её в переднюю, где помещалась небольшая кровать без полога, на которой я и расположился. На следующее утро он встал между 9 и 10 часами. Я вычистила ему платье, а он отсчитал мне 6 риалов и отпустил меня до вечера. Сам он тоже ушёл, не забыв старательно запереть двери, после чего мы расстались друг с другом на целый день. Таков был наш обычный образ жизни, и я находил его весьма для себя приятным.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 Я дважды познал на собственном опыте, что если оно и не казнит невинных, то во всяком случае плохо соблюдает по отношению к нам законы гостеприимства, и что даже недолгие пребывания в её теремах всегда бывают весьма неприятным. Я переговорил с Мелиндосом по поводу этого щекотливого обстоятельства, но он не мог подать мне никакого совета.